Глава шестая. Мисс Хонебен смущена. Вечером Мэри Куп пришла в комнату Генриетты. Ну что ты сделала сегодня, Мэри? Ты была у миссис Шервот? Да. Я рассказала миссис Шервот, что случилось. Китти Донован написала письмо двоюродному брату. И как же миссис Шервот отнеслась к тому, что услышала? Она не вышла из себя? Во время чая я не заметила никаких перемен и подумала, что ты ничего не сделала. Китти по-прежнему смеялась и шутила, а миссис Шервуд ласково смотрела на нее. Надеюсь, наша королева скоро увидит совсем иное отношение к себе. Конечно, сказала Мэри, в этом нет никакого сомнения. Знаешь, после чая я хотела приняться за письмо бедной маме, И тут миссис Шервуд сказала, что хочет поговорить со мной. Сердце у меня сильно забилось. В кабинете она спросила, знает ли еще кто-то о проступке Китти, и велела мне никому не рассказывать об этом. Она так тревожилась, так сильно тревожилась. Вот я и убедила ее, что никому ни о чем не говорила. Тебе, Генрета, нужно быть осторожной. О да, конечно, можешь не беспокоиться. Я должна была поговорить с Китти. И что же? Мне хотелось уговорить ее пойти к миссис Шервуд и сознаться в том, что сделано, но она разозлилась. Так пошла эта задава, как миссис Шервуд? Да. Китти сразу побежала в дом. Генретта была довольна. Она о чем-то подумала и с милой улыбкой повернулась к сообщнице. Вот что, Мэри, ты спросишь завтра у Китти, какое решение объявила ей миссис Шервот. Обещай, что спросишь. Мне бы не хотелось говорить с Китти. Теперь она страшно ненавидит меня. Она возненавидит тебя еще больше со временем. А ты лучше спроси ее. И вообще, моя дорогая, тебе следовало бы делать все, чего я хочу. Видишь ли... Мне случайно стал известен адрес твоего отца в Манчестере, и я могу рассказать ему о деньгах в сберегательной кассе». Мэри вся напряглась. Сузились и без того маленькие глазки. Волна злости подступила к горлу. Ей хотелось броситься на Генриетту с кулаками, но она сдержалась. «Хорошо, я сделаю все, что ты скажешь, Генриетта». «Думаю, что мы как-нибудь выпутаемся. Теперь я от всей души желаю, чтобы мы оставили в покое бедную королеву Мая. «Что ты хочешь этим сказать? Чтобы мы оставили ее в покое? Ты же сама видела, как она нарушила правила школы. Полагаю, мои родители заберут меня из такой школы, где правила нарушают безнаказанно. Какая репутация у школы может быть после этого?» «Конечно». Если в школе нет дисциплины и справедливости, избрали бы королевой Мая меня. Ничего бы этого не было. Китти Удонован была бы поставлена на свое место, и ей не удалось бы написать кузену Джеку. «По правде сказать, Генриетта, меня больше беспокоит, что болен мой брат Поль. Генни, ты спасла меня и моего бедного брата Поля». Генриетта стояла у окна, и смотрела в темный сад. Она произнесла, не оборачиваясь. «Ладно, Мэри, успокойся. Мне пришлось одолжить тебе денег. Если ты добьешься того, чтобы Китти была наказана, то я не скажу больше ни слова о деньгах». «Хотела бы я, чтобы было так», тихо ответила Мэри, поднимаясь со стула. Она в раздумье вышла из комнаты. Сестры сидели на кроватях, очевидно, с нетерпением поджидая ее. «Ну, Мэри!» — воскликнула Матильда. «Мы непременно хотим узнать, что случилось». «Ничего, ничего не случилось». «Да нет!» — продолжала Матильда. «Должно быть, случилось нечто очень важное, иначе ты не выглядела бы как привидение. Ты что-то скрываешь, избегаешь нас, своих сестер, и проводишь время с другими девочками». Мэри подумала, что совсем отмолчаться не удастся. «Я скажу вам, в чем дело. Не говорила целый день, хотела и вовсе не говорить, чтобы не расстраивать вас». «О, Господи!» выдохнула Дженни в волнении. «Это что-то плохое?» «Да, ужасное. Это касается нашего Поля. Он болен. Вчера вечером я... Вернувшись в комнату раньше вас, нашла на своем столике письмо от мамы. Наша мамочка сильно обеспокоена, потому что у Поля был обморок. И доктор сказал, что его надо показать специалисту в Лондоне. Родители повезут Поля в Лондон завтра или послезавтра. Мэри стала раздеваться. Как раз в эту минуту мисс Хоннибен просунула голову в дверь. «Милая Мэри», — сказала она, — «а чего ты не в постели?» Мэри покорно кивнула, а маленькая Дженни вдруг зарыдала. «Мы очень-очень несчастны, мисс Хоннебен. Поль, наш брат, серьезно болен». Добрая мисс Хоннебен в одно мгновение очутилась около взволнованной девочки и, обняв ее, постаралась успокоить. «Мэри знала это весь день, мисс Хоннебен, но рассказала нам только теперь» объяснила Матильда. «Не сердитесь на нее, пожалуйста!» Мисс хонабен помогла девочкам лечь в постель, погасила лампу и вышла из комнаты. Минуту спустя она постучалась к миссис Шервуд. Хозяйка школы благоволила ко всем своим учительницам, но, пожалуй, мисс хонабен ей особенно нравилась. У нее были хорошие манеры, правильная речь, утонченный вкус. Детей она любила страстно, и это помогало ей находить положительные черты в каждом человеке. Отчаяние маленькой Дженни, растерянность на лице Матильды и угрюмость Мэри – все это произвело сильное впечатление на мисс Хонобен. Она считала, что нужно переговорить о них с миссис Шервуд. «Добрый вечер. Не уделите ли вы мне несколько минут? Или вы слишком устали?» Я не слишком устала для того, чтобы говорить с вами, дорогая. Что вы хотите сказать мне, Люси?» Я была наверху у трех сестер Куб. «Что-то неладно», — уточнила миссис Шервуд. «В самом деле, Люси, расскажите мне». Я заметила, что в их комнате горит свет. Оказалось, что Мэри еще не легла. Она рассказала сестрам о письме от матери, в котором миссис Куб сообщила Их брат Поль серьезно болен. Похоже, девочки сильно огорчены известием. Правда, меня удивило, что Мэри не столько печальна, сколько раздражена. Ну да, возможно, она измучена переживаниями. Вы можете быть уверены, дорогая Люси, что я не оставлю семью Куб в беде? Понимаю, как сейчас встревожены мистер и миссис Куб. Поль, замечательный, красивый мальчик, их единственный сын. Возможно, я и сама поеду в Лондон, повидаюсь с миссис Куб. Если нужны будут деньги на лечение, то они найдутся. «Я знала, что вы так отнесетесь к несчастью семьи Куб», сказала мисс Хонобен. «Вы так великодушны. Я горжусь, что работаю в вашей школе. Я также горжусь, что вы со мной. Я доверяю вам вполне. И скоро, наверное, Мне понадобится ваша особая помощь. Тогда придется рассказать вам то, что сильно беспокоит меня и о чем пока почти никто не знает». «Что бы это могло быть?» — думала мисс Хонобин, когда шла к себе в комнату.